Глава 16, в которой я получаю заслуженные лавры и обещание короткого отпуска. Чтобы как-то отвлечься от холода, усиливающегося с наступлением сумерек, на ходу занялся изучением уведомлений, пришедших практически сразу после победы над топтунами и отложенных на потом. Внимание! Вами лично ликвидировано 4 топтуна и один медляк. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 29 718. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 15 к картографии. Интеллект. Плюс 1. Плюс 15 к наблюдательности. Плюс 15 к удаче. Плюс 16 к физической силе. Атака плюс 1. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 16 к фехтованию. Плюс 16 к меткости. Плюс 3 к физической броне. Плюс 11 к выносливости. плюс 1 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 17 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 18 к реакции, плюс 17 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 17 к интуиции, ловкость плюс 1, плюс 14 к силе стикса, плюс 15 к броне стикса, дух стикса плюс 1, плюс 2 к медитации, плюс 8 к познанию скрытого. Навыки: плюс 26 к алкоголизму. плюс 28 к ораторскому искусству, плюс 36 к кулачному бою, плюс 33 к лёгкой атлетике, плюс 27 к тяжёлой атлетике, плюс 32 к штопольщику, плюс 39 к телепатии, плюс 32 к левитации, дух стикса плюс 1, плюс 34 к гипнозу, плюс 22 к стрелку, плюс 42 к шпиону, плюс 35 к водителю. Внимание! Активировандар, душелов. Характеристики. Плюс 3 к знаниям. Плюс 10 к наблюдательности. Интеллект плюс 1. Плюс 10 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству. Интеллект плюс 1. Плюс 20 к телепатии. Дух Стикса плюс 1. Плюс 40 к гипнозу. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 10 к реакции. Плюс 10 к силе Стикса. Дух Стикса плюс 1. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 40 к левитации. В процессе ликвидации активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 1 к регенерации. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству. Плюс 20 к штопольщику. Плюс 20 к телепатии. Плюс 40 к шпиону. Внимание! Ваш показатель интеллекта достиг первого предела неоспоримости. Уровня в 150 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 15 тысяч. Открытие в вашем инвентаре дополнительной ячейки для хранения любого предмета весом до 1 килограмма. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Ваше вмешательство спасло от гибели в пожаре четырех разумных существ. Вами выполнено скрытое задание «Спасите наши души!» Награда за выполнение задания. Опыт – плюс 20 тысяч. Свободные очки распределения характеристик – плюс 2 тысячи. Повышение уровня – плюс 1. Все показатели – плюс 1. Характеристики – плюс 65 к удаче, плюс 55 к фехтованию, плюс 49 к выносливости, плюс 39 к реакции, плюс 89 к броне стикса. Выполняйте задание. Это выгодно. Удачной игры! Руть, блин, уровень новый взял, в интеллекте первого предела достиг, шестую свободную ячейку за это получил, и даже похвалиться этим дождем издруг вдруг свалившихся на голову плюшек не перед кем. Невольно с тоской вспомнил недавние благословенные времена, когда по каждому пустяку мог затеять спор с наставницей. Конечно, иногда она чертовски меня доставала, зато с ней было не скучно. Да чего уж, с ней бы нынешняя дорога до стаба пролетела б куда незаметнее. «Интересно, как там слезе без меня приходится?» Тоже с грустью вспоминает. «Или нарадоваться не может, что отделалась от навязанного обстоятельствами тупорылого придурка?» Глаза сами собой опустились к поисковику на правой руке. Татуировка по-прежнему оставалась голубой. подтверждая неизменившееся расстояние между нами в добрую сотню километров. Меж тем до истечения задания на поиск подружки осталось уже меньше суток. Единственное, что утешало в сложившейся ситуации острова Цейтнота, появившийся у меня навык водителя, позволявший разжиться на стабе тачкой и рвануть на поиски слезы, что называется «с ветерком». Из-за лютого холода как-то, само собой, я сперва перешел с обычного шага на быстрый, а потом и вовсе побежал. Из опасения не заметить на бегу, притаившуюся в кустах засаду, заранее снял с предохранителя зажатый в правой ладони пистолет. К счастью, воспользоваться им по дороге к стабу так ни разу и не пришлось. Открывавшие мне ворота охранники просто охренели от моего босяцкого вида. Меня даже поначалу не хотели пускать, дескать, такому голопятому, да и чего уж греха таить, практически даму дикарю, не место на улицах приличного стаба. Лишь угроза пожаловаться на них ртути и скальпелю, дожидающихся моего возвращения с важного задания, вынудила насмешника пустить меня внутрь и даже предложить доставить на транспорте до дома ртути. Мое неожиданное возвращение на своих двоих, а не возродившимся после смерти бедолагой, как все ждали, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Предупрежденные по рации сопровождающими меня до дома охранниками, ртуть со скальпелем, спустились со второго этажа и лично встретили машину охраны у крыльца особняка. Не задавая вопросов, меня с порога отправили греться в оперативно раскочегаренную сауну, а стол в прилегающей к ней комнате отдыха буквально завалили горами разнообразной жрачки и банками обожаемого мною нефильтрованного. Когда через два часа, распаренный, чисто вымытый, сытый, слегка пьяный и довольный, как обожравшийся сметаны котяра, я вышел в холл в новом камуфляже и ботинках, поджидающий меня там шило, вернул сданные на хранение рюкзак и винтовку. И по дороге к кабинету Туртути на втором этаже, до дверей которого он вызвался меня проводить, Шило посыпал голову пеплом и молил о прощении, что не рискнул меня дождаться, и, бросив на произвол судьбы, уехал с прибежавшим пацаном. Добрось, да Отмахнулся я, выслушав его извинения, ты все сделал правильно. На твоем месте я б точно так же поступил. «Как же ты смог практически безоружный с тремя топтунами сладить?» «С четырьмя», — хмыкнул я. «Тот урод, о которого я тачку разбил, вскоре тоже к остальным подтянулся». Ахренеть! «Да я, честно говоря, сам в шоке от того, как лихо все получилось. Дар у меня, понимаешь, есть один». «О, а вот и наш герой!» Распахнув нам навстречу дверь кабинета... Скальпель своим появлением вынудил Шило сбежать вниз, не дослушав до конца мои объяснения. «Ну, проходи, проходи», – посторонился опасный тип, пропуская меня в кабинет. Выслушав историю моего спасения, ртуть огорошил неожиданным бонусом. «Отличная работа, рихтовщик! В очередной раз убеждаюсь, что с тобой можно и нужно иметь дело». Помимо оговоренных десяти тысяч спаранов, плюсом сегодня ты заработал еще пять тысяч в качестве премии за спасенную из горящего дома малютку, которую у наших деловых партнеров тоже возник нешуточный интерес, когда узнали, что это сестра спасенного пацана. А как вообще пацан-то? Не беспокойся, братан. Пересев рядом со мной на стул, по-свойски хлопнул меня по колену скальпель. Парень и сеструха его теперь будут как сыр в масле кататься. Точно так же, как наш галчонок, только на другом стабе. А где? Как стаб-то называется? Это не важно. Опередив помощника, вмешался ртуть. Вернемся к нашим баранам. Итак, твой доход, рихтовщик, за выполнение первого задания составил 15 тысяч спаранов. К сожалению, не обошлось без расходной части. По твоей вине, серьезно пострадала доверенная тебе тачка». «Чего?» «А ты как думал, братан?» Развел руками сидящий рядом скальпель. «У нас тут не благотворительный фонд, а деловая контора. Заработал, получи. Накосячил. Будь добро оплатить. «Да за что там платить-то? Корыто с гайками дали неповоротливое». «Даже мимо топтуна на этой таратайке проскочить не успел, да если б не мой дар!» «Успокойся, брателла, мы в курсе!» Перебил скальпель дружелюбным голосом, но зыркнул при этом так, что спорить мидом расхотелось. «Твоих заслуг никто не умоляет, продолжил, как ни в чем не бывало, ртуть. «Но факт остается фактом. Нашу тачку ты угробил». «В своё время приобрели мы ее за шестьсот семьдесят спаранов. Полагаю, справедливо будет списать означенную сумму с твоего дохода». Я аж задохнулся от возмущения. «Шестьсот семьдесят спаранов за убогий раздолбанный вазик! Но под холодным взглядом скальпеля подавил протест и выдавил в ответ. «Справедливо». «За вычетом расходов получаем четырнадцать тысяч триста тридцать спаранов. Три часа назад означенная сумма была переведена на твой счет в банке вешалки». «Это вы поторопились», — проворчал я. «Хотел забрать наличными?» — усмехнулся Ртуть. «Это не проблема. С утра можешь наведаться в банк и забрать хоть всю сумму со счета целиком». «Да я не о себе, а вас переживаю. Как подумаю, что барахло это, после бани мне выданное, забыли в расходы оприходовать, прям сердце кровью обливается». «Отнюдь!» – покачал головой, ничуть не обиженный моим упреком ртуть. «Выданная одежда и обувь – твоя законная компенсация за амуницию, пришедшую в негодность во время выполнения задания». «Ишь ты!» не боитесь такими щедрыми подачками контору по миру пустить рехтовщик дружище снова дружески хлопнул меня по колену скальпель но ну не нарывайся а душевно тебя прошу так с наградными разобрались снова заговорил ртуть привлекая наше внимание еще раз повторюсь приятно было с тобой поработать рехтовщик и напоминаю Что по заключенному нами соглашению, ты должен нашей конторе исполнение с помощью своего замечательного дара еще четырех заданий. Да помню, я помню. Следующее запланировано через пять дней. Рекомендую задержаться на них в вешалке. У нас в Стабе роскошная сфера услуг. И с кругленькой суммой уже сейчас имеющейся на твоем банковском счете, гарантирую, «Ты ни в чем не будешь нуждаться!» «Я ваш пленник?» «Обижаешь, брателла!» Покачал головой скальпель. «Тогда с вашего благословения я покину стоп. В ближайшие дни у меня неотложные дела за пределами вешалки». «Я даже догадываюсь, как зовут твои дела!» Подмигнул скальпель. «Начинается на «С», а заканчивается на «А». «Не возражаю!» Перебил помощник артуть. «Только через пять дней будь добр вернуться, иначе рассержусь». «Даже я его боюсь сердить», — шепнул мне на ухо продолжающий дурачиться скальпель. «Я могу быть свободен». «Как ветер», — хмыкнул он. «Не подскажете, где в стабе сейчас можно быстро приобрести машину?» «Сейчас нигде». Развел руками веселый сосед с колючими глазами. Ночью, братан, все порядочные менялы спят. «Рекомендую сегодня переночевать в отведенной тебе комнате», — снова заговорил Ртуть. «А завтра с утра скальпель поможет отыскать тебе хорошую машину. Поверь, он в этом деле настоящий дока». «Вот вечно все всё за меня решают», — притворно закатил глаза скальпель. Ладно, считаю, говорили. Помогу тебе, рехтовщик, по старой дружбе. Иди ложись, разбужу с первыми петухами. Я вышел из кабинета и направился в знакомую по утреннему пробуждению комнату.